Комната номер тринадцать После борьбы с сумасшедшим Долянский направился в отделение Болотова. Не так потряс его этот факт внезапного припадка, как то, что было рассказано ему несчастным в минуты его здравого мышления. «Графиня Родищева здесь?» – думал он. «Как жаль! Неужели эта бедная, кроткая женщина лишилась рассудка?» Но еще более взволновало его то, что, быть может, сумасшедший прав – Быть может, какая-нибудь гнусная интрига привела ее сюда. И вот Долянскому припомнились давно забытые уже было дни, когда он студентом искал уроков и случайно через знакомых узнал, что в доме графа Радищева требуется репетитор к его сыну, который оканчивает гимназию. Долянский пришел, познакомился с семьей Радищевых и начал давать уроки. Павел очень понравился ему, но гораздо более симпатии внушила бедная графиня. Это молчаливое, кроткое существо, очевидно забитое обстоятельствами своего несчастного брака. Графа Иеронима Ивановича он видел очень редко, и свидания эти были сухие и холодны. Гордый аристократ относился к нему с той оскорбительной вежливостью, которая только и способна воспитать чувство затаенной злобы в сердце того, к кому она обращена. Почти изо дня в день, бывая у родищевых в течение целого года, Долянский мало помалу окончательно был посвящен во все детали семейного быта своего ученика, и негодование на старого селадона вскоре перешло в явное презрение. При таких обстоятельствах, в особенности если принять во внимание две-три стычки между ним и графом, продолжать занятия с Павлом было неудобно, и он отказался. Графиня, прощаясь с ним, прослезилась. Она уже успела полюбить молодого человека, искренне желавшего успехов ее сыну и клавшего всю душу для обучения мальчика. Прощайте, голубчик Долянский, <связывая> сказала она ему, дай Бог вам всего, всего лучшего. А если бы вам когда-нибудь пришла нужда в моем содействии, то помните, что я всегда остаюсь с вам другом. Спасибо вам за поле. Долянский с чувством поцеловал руку графини. Коль, присутствовавший тут же, вдруг подошел к нему и со слезами на глазах, дрожащим голосом сказал «И я, Андрей Павлович, никогда, никогда не забуду вас». Долянский расцеловался с ним, после этого судьба как-то отдалила его от семьи родищевых. Вскоре подошли спешные и трудные работы перед выпускными экзаменами, а потом, по окончании курса, его всецело поглотила практика и те новые задачи ее – который он силился осуществить, перенеся из области честных школьных мечтаний в реальную жизнь. Интересуясь в особенности френологии и психиатрии, он охотно принял приглашение господина Шнейдера заместить в его больнице недавно ушедшего врача. Идя теперь по длинному коридору, ведущему в женское отделение, Долянский был сильно взволнован. То, что рассказал ему сумасшедший и про болото и про родищу, приобрело в его глазах все более доверие. Одна надежда оставалась у него, что это не та графиня Радищева, и что она, быть может, действительно помешана. С дрожью в руке отворил он дверь женского отделения и вошел. Человек двадцать женщин бродили по просторной комнате попарно и врозь. Некоторые из них говорили о чем-то и даже спорили, другие хохотали. Одна из несчастных носила очень странный наряд. Но теперь Долянскому было не до нее, его поглощала мысль увидеть графиню Радищеву. «Где доктор Болотов?» – спросил он у сиделки. «В комнате у больной. Как ее зовут? Графиня Радищева». Долянский вздрогнул. «Где эта комната?» «По второму коридору, последняя, налево в углу». Долянский быстро пошел туда. Комната номер 13 действительно находилась в самом углу второго длинного коридора. Узенькая входная дверь виднелась в глубокой нише угрюмо говоривший о колоссальной толщине старинных стен. Сама дверь была окована железными полосами. Окрашенная оконца в ней украшала прочная решетка и с той, и с этой стороны. Прильнув к этому отверстию, Долянский увидел лохматую голову Болотова и рядом с нею знакомое лицо бедной и схудалой женщины. «Да, это она!» – воскликнул он и стукнул в дверь. Болотов поглядел в окно и, увидев его, тотчас же отпер. Заметив вошедшего, графиня подняла глаза и вдруг порывисто кинулась навстречу. «Иван Игнатьевич, это вы? Господи, помоги мне! Иван Игнатьевич, скажите им, что я не сумасшедшая, что я...» «Ты за мной?» — хладнокровно спросил Болотов. «Нет, я пришел навестить графиню». Болотов сделал гримасу губами и тихо сказал. «Плоха». «Кто?» «Твоя знакомая», — отвечал Болотов. Графиня схватила Долянского за рукав. «Ради бога!» – бормотала она. «Ведь вы же знали моего поля! Тут страшное преступление! Его двойник, негодяй граф! Спасите! Ради бога! Мой сын!» И она, не договорив, в омороке упала на колени. Болотов позвонил, а Долянский кинулся к графине. «Вот видишь!» – продолжал Болотов. «Она все время так, уверяясь, что ее сына подменили каким-то двойником». В это время вошли две сиделки. Болотов распорядился о медикаментах и, оставив графиню на попечении служанок, вышел в коридор по знаку, сделанному ему Долянским. «Болотов!» — сказал ему молодой врач, когда они стояли в пустынном коридоре. «Что ты делаешь?» «Что?» «Ведь она не сумасшедшая!» «Ты думаешь?» — улыбнулся Болотов и в то же время как-то особенно пристально поглядел в глаза товарища. «Я в этом убежден». «Почему? Не потому ли только, что в газетах была пущена какая-то утка по делу о двойнике молодого графа?» «Я ничего не знаю об этом». «А я знаю. Это то и послужило поводом к ее внезапному помешательству. Даже можешь видеть по ней, это страшно нервозный субъект». «Но ведь она меня узнала». «Это ничего не значит». «Болотов, ты берешь на себя слишком много». Я уверен, что тут интрига ее родственников, этого мерзавца, ее мужа. Я убежден, что она не сумасшедшая. Слышишь ты? Убежден. У тебя, кажется, тоже нервы расстроены. Впрочем, это пройдет. Когда я в первый раз явился в госпиталь душевно больных, мне тоже многие из пациентов начали казаться не сумасшедшими. Но зато я и заболел сам вскоре душевным расстройством, которое, впрочем, скоро прошло. У тебя не болит голова? Болотов! В ужасе воскликнул Долянский. «Да ты не бойся!» засмеялся Болотов. «Мы тебе сделаем только один душ, и все пройдет. Я, как товарищ и старый друг твой, сам буду наблюдать за тобой. Я тебя искренно люблю, и поэтому не хочу запускать твою болезнь». «Послушай!» В неистовстве крикнул Долянский, толкнув Болотова. «Эх, плохо!» Пробормотал Болотов. «Надо душ!» «Со мной тоже было!» И вдруг, вынув из бокового кармана свисток, огласил длинный коридор его резким звуком. С диким отчаянием еще раз оттолкнул его Долянский, но сбежавшаяся прислуга моментально скрутила его руки какими-то полотняными лентами. Через минуту его раздевали в ванной комнате. Болотов, хладнокровно следивший за этой сценой, имел самый добродушный, самый сострадательный вид».